И в конце этого следующего дня мама так устала, что легла на диван и лежала до самого вечера, пока не пришел папа. Папа молча выслушал наш рассказ и поставил пустой аквариум на шкаф. — Ничего страшного, — сказал он. — Не всем это дано. Любить природу тоже надо уметь. Короче говоря, дядя Юра был непростым человеком. С его огромным ростом, скрипучим голосом и густыми, как проволока, волосами, с его осторожными ночными визитами, он как-то плохо вписывался в нашу малюсенькую квартирку. Поэтому, хотя жалость и любовь к дяде Юре были для меня святым и непреложным чувством, я решил любить его не в открытых, а в закрытых формах, чтобы он об этом не знал, а знал я один. Стоял ли я во дворе, смотрел ли из окна... Шел ли из школы. Глаза мои были теперь зоркими, а движения осторожными. Не идут ли за дядей Юрой? Не крадутся милиционеры за мной по пятам? Даже когда мои друзья начинали играть в футбол, я иногда покидал их и садился на деревянный столик, краем глаза наблюдая за всеми входящими и выходящими. И надо же было так случиться, что однажды я действительно увидел милиционера фуражки и плаще, который входил в наш подъезд. А дядя Юра как раз был у нас в гостях. Я помчался домой и с порога крикнул. — В доме милиции? — дядя Юра шатнулся и сразу бросился к окну. — Машины на дворе нет. Это не за мной, — крикнул он. — Может, участковый? В тот раз я впервые увидел, как побледнел дядя Юра. Лицо сразу стало нормального цвета. Зачем дядя Юра полез на балкон? И папа с большим трудом уговорил его не прыгать с шестого этажа. — Сима, ну все, прости меня, Сима, прости меня, Марина, отчаянно, — шептал дядя Юра. Потом он надел ботинки и исчез. Было уж темно. — Куда же он пойдет? — отчаянно спросила мама. — Ведь к Розе ему нельзя. — Ну, один раз переночует на вокзале, — сказал я, не без оснований чувствую себя причастным ко всей этой истории. Это гораздо лучше, безопаснее. — По-моему, — тихо сказал папа. На вокзале его точно заметут. — Не кричи на ребенка! — причем тут ребенок? — тихо закричала мама. — Иди, лж, догони его, и ты! Она подтолкнула меня в плечо довольно сильно. — У тебя глаза лучше? Так поздно я еще никогда не уходила из дома. Светила луна. Отдаленно шумели трамваи. В лужах отражались московские бледные фонари. Папа бежал, тяжело дыша, по направлению к улице за Марионом. Потом он понял, что бежим не туда, повернул к скверу. — Папа, он точно здесь, он точно здесь! — шептал я. Темные фигуры шастали по скверу туда-сюда. Я чувствовал, что папа трясло, и сам затрясся вместе с ним. Удивительно, но дядя Юра не поехал в свое Подмосковье на ночь глядя, не спрятался в подвале, не сделал чего-нибудь еще такого же безумного. Он сидел в сквере на лавочке. Закрыл лицо руками. Папа подошел к нему, сел и положил ему руку на голову. — Ладно, Юра, кончай, — сказал он. — Не обижайся на ребенка, Ну, увидел милиционера, он же маленький. — Сима, — сказал дядя Юрким незнакомым высоким голосом, — Сима, мне осталось неделя. — Я знаю, — ответил папа. Так кончилась наша семейная тайна. Но и история про дядю Юру и тетю Розу на этом не кончилась. Через год, как раз в апреле, когда у дяди Юры наконец все устроилось, и с работы и вообще нас всей семьей пригласили на дяди Юрин день рождения. У порога нас встретил собачий лай. Этот лай отдаленно напоминал меня мяуканье. — Ой, не наступите! — весело вскричала тетя Роза. — Не наступите, то он обидится и бытвистич лаять покоя не даст. Карликовая китайская собака с уморитно злым носом, крошечными глазами-пуговками и яростно открытой пастью перекочевала на огромные руки дяди Юра. Дядя Юра ласково прижал ее к своей груди и сказал, — Ну вот, знакомьтесь, наша новая собака Лайма. Ананасов на старе не было ни одного. Но сколько ж было салатов! В общем, я ел, ел, ел эти салаты и никак не мог остановиться, как из голодного края. Неодобрительно смотрели в мою сторону родители. — Да отстаньте вы, — хотала тетя розы, пусть ребенок наконец поест.